Глава двадцатая. «Пришедшие не туда». Вскоре в конце туннеля показалось светлое пятно. Дрезина замедлила ход и остановилась на посту возле станции. Коротко переговорив с охранниками, их пропустили. «А что это за станция?» — спросил веник спутников. «Застава!» — откликнулся парень, а старик даже не посмотрел на пленника. Приподнявшись со своего места, веник видел полутемную платформу. Судя по всему, эта станция была похожа на Дубровку. Почти такие же узкие, словно сжатые пилоны, и здесь незаметно никакого оживления. На платформе, словно призраки, маячат безмолвные силуэты людей. Дрезина проехала мимо стоящих на краю перона двоих мальцов, которые молча смотрели на проезжающих людей. Веник задумчиво смотрел на парнишек, остающихся позади. Неожиданно рядом раздался крик. Дрезина дернулась и задрожала, останавливаясь. Уши резанул, скрежет тормозных колодок. Веника бросила на пол. Рядом раздался какой-то вой. Парень-машинист выругался. «Ну ты смотри, что творит!» Сказал он старику. «Шальная баба!» «Согласился тот. Веник, ничего не понимая, опять приподнялся и увидел, что рядом, впереди, с перона вниз спускаются люди. Они засуетились на рельсах, кого-то поднимая. Парень увидел, что они держат в руках брыкающуюся женщину. «Пустите, сволочи!» — завыла она. «Сколько можно! Силушек моих нет терпеть это!» «Убейте меня!» Кое-как ее вытащили на платформу. Рядом начала собираться толпа. «Ничего страшного», — послышался уверенный голос. «Упала на рельсы. Все обошлось. Расходитесь». «Да уж, упала», — сказал кто-то тонким голосом. «Сама бросилась. Я видел. А ну молчать! Разойдись!» Какой-то ребенок на перроне заплакал. Дрезина тронулась дальше. На выходе со станции их остановили охранники, осветили фонариками, а затем пропустили. Дрезина въехала в тоннель. «Вот дела тут у них», — подумал Веник, когда бледное пятно заставы скрылось позади. «Альянс, конечно, правильно делает, что не допускает излишнего возбуждения». Но и так тоже нельзя. Шуруп с парнями уже черти когда пришли. Этот совет мог бы уже поторопиться и хотя бы женщин с детьми начать выводить. Сразу же выскажу это советникам, как встречусь с ними. Решил он, укладываясь на жестком полу. Веник немного задремал и очнулся, когда его грубо пнули ногой. — Вставай! Спать он надумал! — прошамкал старик. Приподнявшись, парень увидел, что впереди показался освещенный лампами пост, а за ним бледное пятно станции. «Римская», — понял веник, почувствовав, как в нем нарастает нервное возбуждение и сильное облегчение. Дрезина остановилась и выключила двигатель. «Вылазь», — скомандовал противный дед. Не пререкаясь, парень слез с дрезины. Рядом стояли несколько мужиков с калашами на плечах. Судя по всему, охранники станции. Они с интересом смотрели на парня. Веник подумал, что его должны встретить и ожидал увидеть как минимум шурупа, но того рядом почему-то не наблюдалось. «Здравствуйте!» – приветствовал Веник часовых. Ему не ответили и даже не сделали попытку развязать руки – но это его совершенно не расстроило. «Куда мне тут?» – спросил парень их. «Сиди уж», – презрительно бросил ему один из часовых. Веник присел на край дрезины. «Нечего тут присаживаться», – шуганул его парень-машинист и посмотрел на часовых, ожидая одобрения. Те ухмыльнулись, нагло глядя на веника, который топтался на месте. «Какие все-таки уроды в этом альянсе!» — подумал он. «И это из-за этих балбесов мы все рисковали и лезли сюда. Зашибись просто!» «Идут!» — сказал кто-то. Вдоль стены тоннеля от станции к ним шли четыре человека. Веник вздохнул с облегчением. «Ну, наконец-то!» — подумал он. «Конец моим бедам!» Он прищурился, стараясь рассмотреть, кто идет. Веник очень надеялся, что увидит кого-нибудь из своих, но тут заметил, что это незнакомые ему парни. И опять ни друзей, ни шурупа среди них не оказалось. «Хотя», — подумал он, — «если следовать логике, зачем Бороде или Филу сидеть на римской? Они, небось, давно уже на поверхности, а то и на хуторе». Да и шуруп тоже вряд ли будет здесь просто так болтаться. Подошли четверо молодых парней. С автоматом был только один из них. Впереди выступал крепкий молодой парень с квадратной противной рожей. Веник узнал его. Это был охранник с ильича по кличке Бульдог. «Ты что ли, Вениамин?» Через губу спросил он парня, делая вид, что не узнал его. «Ты чего, не узнал, что ли?» — хмыкнул веник, делая шаг к нему и ожидая, что тот сейчас развежет руки. Неожиданно бульдог резко врезал ему по скуле. «Это тебе за старый должок», — сказал он. Не ожидая удара, веник отшатнулся на одного из часовых. Тот толкнул его обратно на крепыша, который врезал венику еще несколько раз, целясь в голову. «Ты чего?» — выдохнул парень, падая на пол. Сразу же посыпались удары ногами. «Отставить!» — раздался под сводами туннеля зычный крик. К ним быстрыми шагами приблизился рослый мужик. «Это что такое, Борис? Я тебя спрашиваю». «А чего он?» — пробормотал бульдог. «Это его дружки тогда сбежали, когда я дежурил». «Ты где находишься? В альянсе или где?» «Встать!» Веник понял, что это к нему обращаются, и медленно, насколько позволяли связанные руки, поднялся на ноги. «Что это у тебя?» Мужик посмотрел на веревку на руках веника. «Развязать!» Двое парней быстро развязали парню руки, однако не успел он их размять, Как мужик завел ему руки за спину и защелкнул на них металлические браслеты. Веник заметил, что у мужика не хватает указательного пальца на правой руке. «Послушайте», — обратился к беспалому Веник. «Зачем это?» «Шагай!» — мужик грубо толкнул его по направлению к станции. Враждебный бульдог и остальные двинулись следом. «Зря ты его так, бульдог», — тихо говорил крепышу его товарищ. «Как-то подло это». «Ничего, он мне еще должен остался», — отвечал тот. «Разговорчики», — прикрикнул на них Беспалый. Добравшись до станции, они поднялись на перрон и сразу же двинулись на находящуюся рядом широкую лестницу, ведущую в главное убежище. Глядя в зал... Веник сильно удивился и даже остановился, но сразу же получил чувствительный тычок в спину. Занося ногу на ступеньки широкой лестницы, он с изумлением снова посмотрел в зал, не в силах оторвать взгляд от невероятного зрелища. Вся станция оказалась забитой людьми, люди сидели даже внизу на рельсах, слышались разговоры, плач детей. Надрывный кашель. Только сейчас веник почувствовал, какой здесь спертый воздух. «Что за ерунда?» — насторожился парень. «Они что там в совете, совсем что ли рехнулись? Этих надо выводить в первую очередь, они что творят? Зачем здесь всех держат?» Неожиданно на ум пришла очень простая, но весьма страшная мысль. «Послушайте» обернулся он на беспалово поднимаясь по ступенькам вы знаете шурупа можете позвать его шурупа неожиданно окрысился тот да я тебе сейчас такой болт в одно место засажу ты у меня и думать забудешь о всяких шурупах парни во главе с бульдогом издевательски заржали подождите веник решительно остановился скажите мне только Мужик заехал ему по печени. Парень согнулся от боли. Ему тут же выкрутили руки. Ноги подогнулись, и он упал, больно ударившись коленками о ступеньки. Но его подхватили за руки и поволокли. Ноги бились о ступеньки. Затем его тащили по коридору, пока не швырнули на пол. Парень почувствовал, что снимают наручники. Его еще пару раз пнули. «Я кому сказал? Отставить!» — послышался голос Беспалова. Веник понял, что его снова пинал бульдог. «Твари!» Парень вскочил на ноги и вдруг замер. В отблесках фонарей уходивших мужиков он заметил, что стоит в одной из камер тюрьмы главного убежища. Отблески фонарей в коридоре погасли, и он оказался в полной темноте. «Во блин!» — ругнулся он, усаживаясь на кровать. Он вспомнил, как в прошлый раз освещенная светом из коридора камера казалась ему уютной. Сейчас же здесь было темно, почему-то сыро и сильно воняло мочой, словно здесь кто-то справлял нужду в углу. Только сейчас на него вдруг обрушилась страшная мысль. Что, если ни шуруп, ни парни не дошли? Что тогда? Ведь все эти темные станции на линии, темная римская с кучами народу, все указывает, что никаким исходом здесь и не пахнет. Да ну, нет, не может такого быть. Не могли они не дойти. Ведь тогда еще свет был, а на кольце ничего необычного. Как они могли не дойти? Какого черта? Веник поднялся на ноги и подобрался к стеклу. За ним темный коридор. Парень уткнулся лбом в холодное стекло. Так и есть, неожиданно все понял и осознал он. Все один к одному. И шурупы и парни мои не дошли. Тут все по-старому, а про то, что их сейчас ждут на поверхности, никто в Альянсе и понятия не имеет. Он сам удивился, что эта мысль не сильно тронула его. На фоне всех сегодняшних потрясений, известие, что их миссия окончилась пшиком, почему-то не сильно и расстраивало. Навалилась апатия. «А может, я уже с ума сошел, раз мне все равно?» – подумал он. На ощупь добравшись до кровати, Веник прилег на нее. Через несколько минут в коридоре показался луч фонарика. Несколько мужиков подошли к двери его камеры. Дверь открылась, послышалась команда. Лицом к стене, руки за спину. Веник повиновался. Ему сковали за спиной руки и опять куда-то повели. Эти мужики вели себя вполне корректно и даже вежливо. Их путь закончился в комнате средних размеров, отделанной светлой кафельной плиткой. Интересно, что на потолке висела и светила вниз яркая электрическая лампа. Не освобождая рук, парня усадили на металлический стул. Перед ним стояли еще несколько стульчиков. Один мужик остался в комнате за спиной парня, а другие вышли. Имея большой опыт арестов, Веника не пытался начать разговор. Он только незаметно озирался. Пустая комната, какие-то горловины труб в стене и в полу. «Э, — сообразил он, — да это же туалет. Бывший, правда, но туалет. Почему-то стало некомфортно». «Кто знает, может, тут у них расстрельная комната. Замочат в этом сортире, и дело с концом. Вон на полу как раз решетка для стока воды. Удобно кровь смывать». «Хотя», — подумал он, — «теперь-то уже никакой разницы нет. Какой смысл дальше жить? Скорее всего, сейчас будет разговор. Только с кем? Вероятно, с кем-то из совета». Остается задать ему только один вопрос: Дошли ли парни? Хотя и так ясно, что не дошли. Словно в подтверждении его мыслей дверь открылась, и в комнату вступили несколько людей. Веник пока не различил, кто это. Когда первый из них вошел под свет лампы, парень сразу же узнал советника Рашевского. Надо сказать, выглядел он неважно. Да что и говорить. Плохо. Даже очень. На голове прибавилось седых волос, под глазами черные мешки. Да и вообще, лицо словно посерело. Вспомнился полковник на поверхности. Тот выглядел так же. Вторым оказался еще один щуплый мужик средних лет с большой лысой головой и маленькими глазками. «Ну, здравствуй, Вениамин». Тяжело вздохнул советник, усаживаясь на стул. «С чем ты на этот раз пожаловал?» «Да ни с чем», — фальшиво улыбнулся парень. «Проходил мимо, дай, думаю, зайду». Советник даже не улыбнулся, а только тяжело вздохнул. «Что же тебе надо?» — выдохнул он. «Вот что», — сказал веник. «Большая к вам просьба, ответьте на один вопрос». «Приходил к вам сегодня Шуруп, и вообще здесь он?» Рашевский немного удивленно посмотрел на парня и сказал, «Вообще-то это я хотел у тебя спросить про него. Вы же его в заложники взяли и с собой волокли. Веник болезненно поморщился. Все оказалось именно так, как он и думал. Хуже уже и быть не могло. «Ну, это ясно», — кивнул он. «Тогда у меня к вам разговор есть». «Слушаю тебя», — тихо сказал Рашевский. «Только, пожалуйста, короче». «Покороче?» — усмехнулся Веник. «А куда вам спешить-то, советник? Сидите, небось, думаете, что дальше делать? Народу полно, еды все меньше, а генераторы скоро заправлять нечем будет». «Ну и водичка кое-где уже потекла, так ведь?» Апатия и усталость на лице советника сменилась легким любопытством. Веник же посмотрел на спутника советника. «А вы, простите, кто будете?» — спросил он большеголового. «Меня зовут Герман. Я тоже советник», — представился тот. Парень сразу вспомнил Дубровку. Значит, это именно тот тип, который, не глядя, приказал его расстрелять. Однако парень не стал язвить или жаловаться на жизнь, а просто сказал. Понятно. Но прежде чем я начну, я хотел бы попросить, чтобы господин за моей спиной ушел. Не люблю я, когда в спину дышат. Не думаете же вы, что я нападу на вас со скованными руками? Да и не за этим я сюда пришел. Рашевский секунду поколебался, а затем велел охраннику выйти. Когда тот скрылся за дверью, Веник начал свой рассказ, начав его с побега в последний туннель. С самого начала рассказа советники слушали парня с явным интересом. Когда же разговор зашел про поверхность, про полковника, про институт, то их лица просто вытянулись в изумлении. Они часто многозначительно переглядывались. Свои же приключения Веник рассказал очень кратко, например, пропустив рассказ про доктора Сашу, а путь после Павелецкой описал в паре предложений. Когда он закончил, Рашевский хлопнул себя по лбу. «Идиот! Какой же я идиот!» – простонал он. «Ведь тот комендант Трубный Гусев мне десять раз твое имя назвал, Вениамин, а я даже и не подумал, что это мог быть ты. Ведь после того, как вы шурупом в последний туннель сбежали, то я и думал, что ты сейчас черти где можешь быть, но никак не в метро». «Подожди», — перебил его Герман, посмотрев на парня. «Вениамин, расскажи еще раз, какой план у вас был?» «План простой. Они сейчас, наверное, еще ждут сигнала. Надо дать сигнал, потом собрать отряд и выставить заслон на Перово. Одновременно послать людей на Новогиреево, где они встретятся с людьми полковника. Ну а дальше сами договоритесь с ними. Тогда можно и будет начинать вывод людей. «Постой!» «А какой сигнал-то?» Веник вспомнил про ракетницу в сапоге. «Ракеты. Надо ими выстрелить в небо, выбраться на поверхность и выстрелить три раза. Ракетница здесь». Он кивнул на ногу. «Где?» «В сапоге». Советники, словно любопытные дети, бросились к ногам парня и быстро стащили с него сапог. На пол свалилась металлическая коробочка, на которую они уставились с настоящим благоговением. «Вот оно что!» – пробормотал Рашевский. «Я верю тебе, Вениамин! Понимаешь? Верю!» «Спасибо за доверие!» – пробормотал парень. Однако советники не заметили сарказма. Советник Герман взял ракетницу в руки и рассматривал ее с таким видом, словно перед ним настоящее чудо. «Надо срочно начинать», — сказал он. Советники секунду смотрели друг на друга, а затем вскочили на ноги и быстро направились прочь из комнаты. «Стойте!» — выкрикнул опешивший веник. «А я...» «Сейчас!» — поднял палец Рашевский. «Одну минуту, Вениамин!» Они покинули комнату, оставив парня одного. «Ну и что из этого выйдет?» Мрачно рассуждал парень, сидя в одиночестве на стуле со скованными за спиной руками. «По крайней мере, сейчас увижу, деловые люди эти советники или только воду вступят, а лочь умеют. Прошло не менее получаса, прежде чем в комнате открылась дверь». Вошедшие несколько молодых парней сняли с рук веника наручники и велели следовать за собой. Совершив небольшой переход по коридорам главного убежища, они оказались перед комнатой, возле которой стояла небольшая толпа оживленно переговаривающихся мужиков. «Спокойно», — говорил кто-то, — «еще ничего не известно, не возбуждайтесь». Веник со спутниками протиснулись через толпу и вошли в дверь. В комнате, где они оказались, уже находилась масса народу. Веник заметил несколько знакомых лиц, среди которых он отметил знакомого коменданта станции площадь Ильича, а также Гусева Струбной. Суворовца Кирилла видно не было. На столе одиноко лежала ракетница. Все стулья вокруг стола были заняты, а кому их не хватило, толпились за спинами сидящих. Всего мужчин оказалось десятка-полтора. Воздух в комнате сразу стал спёртым, как на станции. Однако на это никто не обращал внимания. Как только веник зашел, все тут же замолчали и уставились на него. — Дайте ему стул! — засуетился Рашевский. Парня посадили на стул ко столу. Дабы не тратить зря времени, начал советник: Вениамин, расскажи нам всем, что ты только что рассказывал. Веник оглядел присутствующих. Судя по серьезным лицам, это было местное руководство командиры, бригадиры, начальники и прочие. Все они молчали, не сводя глаз с парня. Дело вот какое, начал свой рассказ Веник. Как вы знаете,. «Сидел я тут у вас в тюрьме, и решили вы меня шлепнуть». Он, не торопясь, поведал присутствующим тот же рассказ, который совсем еще недавно рассказал советникам. В конце своего повествования он кивнул на ракетницу, лежащую на столе. «Теперь дело за малым», — пояснил он. «Пускаете три ракеты вверх, выдвигаетесь и...» «Ну а потом, как встретитесь с теми людьми, то и сами поймете, что дальше делать». «Подожди», — сразу же сказал ему сидящий рядом длинноносый тип с неприятной рожей. «А какие у тебя еще доказательства есть, что это все правда?» Парень вдруг узнал этого типа. Это был бригадир, который на Нижнем парке перед самым нападением Альянса послал его, Антошу и деда Артура в туннель за тележками». Веник возмущенно фыркнул. «Я не собираюсь вам ничего доказывать и ни в чем убеждать. Правду я вам только что рассказал. Что хотите с ней, то и делайте. Хотите – пробивайтесь к жизни». — А хотите, сидите тут дальше, ждите, пока еда кончится и вода польется. — Да это мы поняли, конечно, — подал голос еще один незнакомый мужик. — Но ведь должны быть еще какие-то пароли, знаки, по которым мы поймем, что перед нами именно те люди. Веник пожал плечами. — Шуруп знал больше, чем я. Я знаю только это. Но какие вам знаки нужны? «Как встретите людей, поговорите с ними. Назовите им наши имена, расскажите все. Они ведь в курсе. Да и кто там будет, кроме людей полковника? Неужели вы думаете, что там очередь стоит, чтобы вас спасать?» «Мы начнем немедленно и без всяких обсуждений», громко сказал советник Герман под одобрительный гул. «Но ты, Вениамин, должен будешь с нами пойти». «Войти в контакт и...» «Послушайте», — сказал Веник. «Я последние сутки глаз почти не сомкнул. Все время на ногах. Да и куда мне идти? Зачем? Все, что знал, я уже рассказал. Вы и сами не маленькие. Справитесь». «Все верно», — подал голос один из мужиков за столом. «Я верю парню. Если все так, как он сказал, то мы и без него обойдемся. «По крайней мере, на первых этапах». «А если это все вранье?» а – спросил длинноносый. «А у нас есть выбор», – возразил ему советник Герман. «Терять-то все равно нечего. Еды в Альянсе на полтора дня. Аккумуляторы начнут массово разряжаться уже в ближайшие 6-8 часов, а горючее кончится через 10 часов. Чем мы рискуем?» «Все одно, либо подыхать, либо это. Кстати, не забывайте и про воду в туннелях. Я за то, чтобы начать немедленно». Мужики за столом загомонили. Рашевский подошел к Венику. «Хорошо, Вениамин, идем», — сказал он. Вместе они покинули комнату, и их тут же обступили мужики в коридоре, забросав советника вопросами. «Спокойно» поднял руку тот. «Через десять минут мы все официально объявим». Веник, советник и несколько охранников двинулись по коридору, зайдя в охраняемое помещение кухни. Там по приказу Рашевского какой-то на удивление щуплый поваренок выставил перед парнем тарелку с едой и налил кипятка в кружку. «Вот что, Вениамин», — говорил советник. «Мне надо идти», — «Тебя проводят, ты спи пока, набирайся сил, а завтра мы поговорим». Он повернулся, чтобы уйти, но тут Веник вспомнил про Серафима. «Советник!» — окликнул он его. Когда тот обернулся, парень сказал. «Можно одну просьбу?» «Какую?» «На Дубровке остался мой товарищ, мы вместе шли сюда с этой информацией». «Его там держат в заперти, собираются ни за что судить. Можете им сказать, чтобы дурью не маялись и сюда его отправили?» «А что это за человек?» «Хороший человек, мой друг, его Серафим зовут». «Да, Вениамин, я займусь этим делом, верь мне». Он развернулся и быстрыми шагами покинул кухню. Через минуту в помещение забежали несколько мужиков, которые присутствовали на совещании. Один из них держал в руках ракетницу. Веник объяснил, как она работает, после чего те спешно удалились. Он же спокойно поел, а затем в сопровождении одного охранника вернулся на ночлег в тюремную камеру, где его снова заперли. На сей раз камера оказалась другой, и мочой в ней не воняло. «Неплохо», — думал Веник, — «очень даже неплохо. Прошло все очень гладко, но ведь это альянс. Они могут такой номер выкинуть, что хоть на стену лезь. Однако если все пойдет как надо, то они, возможно, уже сегодня ночью встретятся с людьми полковника. А тогда чего ждать?» «Я с Серафимом пойду на шоссе, на поверхность, а там уже деда скоро увижу». Пожалуй, впервые за все последнее время у него появилось хорошее настроение и уверенность в будущем. Скинув сапоги, Веник завалился на кровать и сразу же уснул. Ему снился сон. Он с товарищами подходил к Боровицкой. Выйдя на платформу, они направились к другому концу станции. Ужасно было то, что Веник знал, что сейчас их погонят на митинг, а там все и начнется. Они разбегутся, и тогда ничего уже не исправить. Однако странное дело, платформа, по которой они шли, оказалась пустой. Без проблем они достигли конца станции и вошли в тоннель, покидая территорию диаметра. Сильно удивившись, Веник произнес. «Странно. Где народ-то? Почему митинга не было?» «Какого митинга?» — удивился Шуруп. «Весь диаметр давно разбежался». Веник перевел дух и вдруг понял, что все проблемы позади. Теперь все будет хорошо. Они придут в Альянс вместе, и ничего плохого уже не случится. «Не дрейфь, Веня!» Весело сказал борода и хлопнул парня по плечу. От удара веник вздрогнул и проснулся. Где я? чуть не воскликнул он. И тут же понял, в тюремной камере, в главном убежище, на римской, в сердце Альянса. Значит, я дошел все-таки. Непонятно, зачем сказал веник вслух. Один дошел. Больше он заснуть не смог. В коридоре по-прежнему царила темнота, а парень лежал, задумавшись. От тяжелых мыслей выть хотелось.